Глава 31. Офис прокурора округа Эссекс расположен на Маркет-стрит, в доме, который просто копирует здание суда. Я тут работаю, а потому хорошо знаю это здание. Здесь стоит постоянный гул. Более трети уголовных дел штата расследуются в этом месте. Я вхожу внутрь, слышу незнакомое, день моего телефона и понимаю, что это работает новая программа Мауры. Читаю послание от нее. Проехал еще раз. Копы нашли желтый мустанг. Это, конечно, плохо, но прежде чем естественное развитие событий, о чем я говорил выше, выведет их на меня, пройдет какое-то время. У меня еще есть какой-то запас, может быть. Я отписываюсь. Понял. Иду навстречу. Лорен Мьюз. Ждет меня у дверей. Такой взгляд, как у нее, может убить. Она невысокая женщина, но по обеим сторонам от нее стоят высокие мужчины в штатском. Тот из двоих, что моложе, хутый и жилист, взгляд у него жесткий. У старшего винят чересчур длинных волос под лысым кумполом. Его живот распирает рубашку, пуговицы которой грозят вырваться из петель. Когда мы входим во внешний офис, старший говорит. Я специальный агент Рокдейл, а это специальный агент Кругер, ФБР. Мы обмениваемся рукопожатиями. Кругер силой сжимает мою ладонь, пытаясь с самого начала подавить меня. Я хмурюсь, глядя на него. Теперь Рокдейл поворачивается к Мьюз и говорит. Спасибо за сотрудничество, мадам. Мы будем благодарны, если вы теперь оставите нас. Мьюз это не нравится. Оставлю? Да, мадам. Это мой кабинет. И бюро ценит ваше сотрудничество, но нам и в самом деле необходимо поговорить с детективом Дюма с глазу на глаз. Нет, протестую я. Они смотрят на меня. Что? Я бы хотел, чтобы прокурор Мьюз присутствовала при моем допросе. — Вы не подозреваетесь ни в каком преступлении, — уверяет агент Рокдейл. — И все же я настаиваю на ее присутствии. Он поворачивается к Мьюз. — Вы слышали, что он сказал? — говорит та. — Мадам. — Перестаньте называть меня мадам. — Прокурор Мьюз, мои извинения. — Вы ведь получили звонок от нашего начальства? — Получила. — Сквозь Сжатые зубы цедит Мьюз. Я знаю, что ее начальник — губернатор штата Нью-Джерси. И он просил вас сотрудничать и предоставить нам юрисдикцию в этом вопросе, затрагивающем национальную безопасность. Мой телефон вибрирует. Я мельком смотрю на него и с удивлением вижу, что это сообщение от Тамми. Ваш дом обыскивает целая команда. На них ветровки ФБР. Я не удивлен. Они ищут оригинальную пленку. В моем доме они ее не найдут. Я закопал ее. Где же еще? В лесу близ старой базы. «Губернатор и в самом деле звонил мне», — продолжает Мьюс. «Но детектив Дюма сейчас попросил юридической поддержки». «Неприемлемо. Что?» «Речь идет о национальной безопасности». То, о чем мы собираемся говорить, имеет высшую степень секретности. Мьюз смотрит на меня. Нап. Я думаю. Думаю о тех вопросах, что поставил Оге, о том, что должно сохраняться в тайне, о том, кого винить произошедшим слева, и как мне докопаться до окончательной истины и покончить с этим раз и навсегда. Мы стоим в дверях. Группа персонала Мьюз из четырех человек делает вид, что не слушает. Я смотрю на двух агентов. Рокдейл бросает на меня бесстрастный взгляд. Кругер сжимает-разжимает кулаки, злобно поедая меня глазами, будто я только что вывалился из собачьей задницы. — С меня хватит. Я поворачиваюсь к Мьюз и говорю достаточно громко, чтобы слышала ее группа. — Пятнадцать лет назад. Прежняя база ракет «Найк» в Эстбридже стала незаконной секретной тюрьмой, где лишали свободы и допрашивали американских граждан, заподозренных в сотрудничестве с террористами. Несколько ребят-школьников, включая и моего покойного брата-близнеца, засняли на видео ночную посадку на базе вертолета «Блэк Хок». Они, показываю, на двух агентов. Хотят заполучить эту пленку от меня. Их коллеги сейчас обыскивают мой дом. Кстати, ее там нет. Глаза Кругера от потрясения и ярости распахиваются. Он прыгает на меня. Его рука тянется к моему горлу. Я тут должен внести некоторую ясность, Лео. У меня порядочные кулаки. Я много тренировался, я неплохой спортсмен. Но представляю себе, что при нормальных обстоятельствах этот парень вполне способен меня уложить. И как мне объяснить, что происходит потом? Как объяснить, что я двигаюсь достаточно быстро, чтобы отразить его атаку предплечьем? Просто. Он пытается ухватить меня за горло, за ту часть моего тела, благодаря которой я дышу. А после вчерашнего вечера, когда я был привязан к столу, Что-то первобытное во мне не может допустить такого. Что-то инстинктивное, может, сверхъестественное, будет защищать эту часть моей анатомии, невзирая ни на что. Проблема в том, что блокировка удара никогда не прекращает атаку. Ты должен нанести ответный удар. Я нижней частью ладони бью Кругера в солнечное сплетение. Удар получается резкий, и сильный. Кругер падает на колено, он хватает ртом воздух. Я отскакиваю, подняв кулаки на тот случай, если второй агент захочет присоединиться к драке. Он не хочет. Он потрясенно смотрит на своего поверженного товарища. — Вы только что ударили федерального чиновника, — говорит мне Рокдейл. — В самообороне, — кричит Мьюз. — Что с вами такое, ребята? Он подходит к ней вплотную. «Ваш человек только что разгласил нашу засекреченную информацию. Это противозаконно, в особенности еще и потому, что это ложь». «Как информация может быть засекречена, если это ложь?» — кричит ему в ответ Мьюз. Мой телефон снова вибрирует, и я вижу послание от Элли. «Нашла Бет. «Сразу понимаю, что должен быстро выбираться отсюда». «Послушайте, начинаю я. Я прошу прощения. Давайте сядем и выясним отношения». Я направляюсь к Кругеру, чтобы помочь ему подняться. Ему это не нравится, он отталкивает мою руку, но желания драться у него уже нет. Мы идем в кабинет Мьюз, и я веду себя как воплощение миролюбия. У меня есть план, до смешного простой, но иногда именно такие планы бывают лучшими. Когда все садятся, я встаю и говорю, мне м -м, нужно две минуты. — Что случилось? — спрашивает Ньюс.